немецким эмиссаром Вейзенмайером. Звонимир понял, что Петер пригласил его отнюдь не из-за того, что заскучал подругу молодости, и даже не для того, чтобы сказать о встречах Ричича с Вейзенмайером. Перед тем, как ехать к нему, Ричич связался с соответствующим отделом тайной полиции. Звонимир понял, что Петер просил его приехать в связи с деканом исторического факультета профессором Мандичем, потому что знал об их давней дружбе. Что писать обозревателю, если у него нет контактов с разведчиками, шлюхами и спекулянтами? Кто его будет читать, Петер? Мы с тобой не мечтали заниматься высокой политикой, А нынешние молодые ребята, когда приходят в газету, жаждут попасть в отдел криминальной хроники. Почему? Потому что это интересно и логично. Поиск карманника отличается логикой. Да и карманник, отброс общества, это не какой-нибудь воротило который наймет лучших адвокатов города и любую свою махинацию представит как акт борьбы за экономический прогресс сам вернется к Мандичу. Подумал в ЗИК. Я не стану проявлять заинтересованность. Как Ганна? Спросил Петер. Спасибо, хорошо. Она у тебя прелесть. Везич знал из агентурных сводок, что прилетел не ее. За ним следили с тех пор, как он принимал участие в молодежных демонстрациях после убийства в Скупщине хорватских депутатов. Потом он отошел от политики, занялся древней философией, но бюрократизм полицейского дела обязывал, тем не менее, держать его в поле зрения и составлять досье на его публикации в научных журналах. Петер знал, что Ганна — по крайней мере три часа в день, проводит сейчас в доме у брата Миньо, знав, что Звонимир живет с ней плохо, Ганна устраивает ему скандалы по пустякам. Так бывает, если женщина очень любит или если не любит совсем. Вопрос о Ганне Визич задал не случайно. Он хотел посмотреть, как поведет себя его старый товарищ, а затем сделать вывод о мере его Звонимера закрытости. Мясо понравилось? Великолепное. Косуля? Да. Ничего нет вкусней седла молодой косули. А поросенок? Маленький кабанчик. Тяжело для печени, Звонимер. Мусульмане в этом смысле мудрее нас. Я за всеядность. Когда прозвенит первый звонок, организм сам просигналит, что ему можно, а от чего надо отказаться. Курение, вино, кабанятина — все это ерунда, Петер. Нервное напряжение — вот что нас губит. Не знаю, как ты, а я последние три дня не сплю. Как думаешь, будет драка? Я не Гитлер. Мне трудно поставить себя на место психически неуравновешенного человека Звонимир. По-моему, драка начнется вот-вот. Не драка. Избиение. Ты считаешь, что мы так слабы? Мы не организованы. Мы болтуны. Мы мечимся Что ты предлагаешь, Петер? Я предлагаю еще раз выпить. Ты не встречал милицу? Как-то встречал. Она стала жирной. Ты бы на нее даже не взглянул, наверное. Мы все боимся встреч с молодостью. особенно с идеалами, которым поклонялись. Занятно это дело more of this naïve